Воздушное пространство Новой Москвы. Замерв на секунду, адъютант императора выпрямился в кресле и поднял глаза. "Государь, служба слежения сообщила, что великий князь распорядился начать операцию Ураган". "Нервный", прокомментировал император, любуясь через окно проплывавшими под лимузином пейзажами. Но как он с такими нервами собрался управлять страной?" Или все же не собирался, как считать, пол Андреевич, сдать по-тихому все, что можно и свалить? Я думаю, скоро узнаем, государь, кивнул адъютант. Продержатся они там до нашего прибытия. Подполковник пожал плечами. Должны. Домик там крепкий, охрана вооружена, так что если они подтянут пушки, что по Алиеву? По нашим данным, он уже в городе и движется в сторону штаб-квартиры ГРУ. А наш встречный пал. Всё по плану. Исаковский скупнулся, опустил глаза к большому тактическому планшету, на котором на фоне карты города двигались зелёные и красные точки. Все жизненно важные объекты под охраной лейб-гвардии и десантников ещё со вчерашнего утра. Орбитальные крепости взяты под контроль. Штаб операции докладывает о полной локализации заговорщиков и готовности начать захват. Единственная неопределенность с созданием телекомпании Русь. Подкиньте туда, ребят, а то что-то мне за них тревожно. Уже сделано. адъютант кивнул. скажите, а как вам удалось организовать телеграмму от Юсуфа? Это просто, государь, Подполковник едва заметно улыбнулся. Достаточно было намека, что данные по ошибке ушли в тот бункер, и он сразу запаниковал. Ему же теперь отчитываться перед спонсорами, а они ошибок не прощают. Сейчас мы не можем точно сказать, что происходит. На улицах огромное количество полицейских и солдат внутренних войск. В некоторых местах идет перестрелка. По нашим данным, в город входят армейские части и тяжелая бронетехника. Уже сейчас все ключевые объекты захвачены и удерживаются силами планетарного десанта. Срочный выпуск новостей. Компания Первый канал. Новая Москва. Русь.